и многие истинные и здравые понятия, какие они могли иметь о догматах своей православной веры. Ничего неожиданного в такой ситуации не было. Дело в том, что не только на Руси, но продолжительное время и в России не было системы всеобщего религиозного образования, даже начального, где верующие могли освоить хотя бы основы исповедуемой религии. Герой училища веры мог выполнить храм, если бы в нём регулярно читались проповеди, разъясняющие сущность основных идей христианства. Но для византийского духовенства проповедничество не было необходимой частью храмового богослужения, не стало оно обязательным и для русских батюшек. Слабо разбираясь по малограмотности в сущности исповедуемой веры, Они предпочитали обходиться одним богослужением, где не надо было ни рассуждать, ни импровизировать. Архиепископ Макарий Булгаков привёл многочисленные свидетельства иностранцев о том, что в 15-16 веках, не говоря уже о более раннем времени, русские православные епископы и священники не умели ни обыкновения, ни способности говорить в церквах собственные проповеди и поучения народу, а только читали готовые поучения древних учителей и жития святых. Сам Макарий объяснял нежелание русского православного духовенства той поры проповедовать его невежеством. Такие пастыри не могли сами проповедовать веры и действительно не проповедовали ее, справедливо опасаясь, чтобы при своём невежестве не впасть в какую-либо ересь. Уже в середине 17 века русскому православному духовенству вменили в обязанность регулярно выступать с проповедью. Во-первых, многие священники, особенно сельские, игнорировали указания церковного руководства и проповедовали лишь от случая к случаю. Во-вторых, церковнославянский язык на котором произносились проповеди в храмах русской православной церкви, с годами становился всё менее и менее понятным для основной массы прихожан. Наконец, само православное духовенство не было заинтересовано в том, чтобы его пасомые усваивали содержание христианской догматики и осмысливали её сущность. Примеры еретических движений, которыми богата история как византийской церкви, так и русской, Убедили служители культа в том, что такое усвоение и осмысление нередко порождает скептицизм в умах паствы, ведёт к разномыслию, которое кончается расколами и ересями. Кстати сказать, все ереси, возникавшие в русском православии и порождавшиеся факторами социального порядка, внешне проявлялись в критическом переосмыслении их приверженцами тех или иных положений христианской догматики. Так, например, стригальники отвергали православные учения о таинствах, а идеологи новгородско-московской ереси выступали против догматов о троичности, о треединстве Бога, о божественности Иисуса Христа и так далее, обнаружив при этом более основательные знания христианской догматики, чем поборники русского православия. Как признаёт архиепископ Макарий Булгаков, приверженцы новгородско-московской ереси имели больше книг Ветхого Завета и лучше знали их, чем, скажем, один из главных преследователей этих еретиков, новгородский архиепископ Геннадий, составитель первой славянской Библии. Следующей особенностью религиозности масс в Древней Руси, в Старой России, было обрядоверие или обрядолюбие абсолютизация культовой стороны религии, превращение обряда и средства пропаганды и вероучения в самостоятельный, притом центральный, объект веры и поклонения. На эту особенность единодушно указывают не только научные источники, которые верующий читатель может заподозрить в предвзятости антирелигиозной тенденциозности, но и церковные, занимающие откровенно апологетические позиции по отношению к религии. Так, например, архиепископ Макарий несколько раз повторял в истории русской церкви мысли о привязанности наших предков к обрядовой стороне их веры. Приверженность русских к обрядности писал он